Это позиция последовательного рационализма, исходившего из предположения, будто все, что необходимо мыслиться, то необходимо и существует. В этом контексте следует оценивать и геометрические метод этики. Читатель, впервые взявший ее в руки, обычно удивлен жанром изложения философии в форме определения, аксиом, не требующих доказательств самоочевидных положений. Теорем и их доказательств, Лем, вспомогательных теорем, Схолий, пояснений к тексту, Каролариса, следствий, выводов. Но для мыслителей 17 века математика представлялась самым совершенным видом знания. Галилей, один из создателей новой механики, был убежден, что книга природы написана на языке математики. Идеал универсальной математики в качестве всеобщей науки и мысли, что всякая наука, совершенно в той мере, в какой она может быть изложена математическим способом, надолго завладели умами. В первом опубликованном трактате Спиноза уже излагал геометрическим способом философию Декарта. Частично подобная попытка предпринималась ранее самим Декартом. Такой способ аргументации призван был обеспечить объективность, исключить субъективные пристрастия, оценки и личные мнения автора, сделать философское знание столь же строго доказательным, как геометрия. Спиноза видел в геометрическом способе не просто другой способ изложения известных, но и метод открытия новых истин. Читатель вправе задаться вопросом, почему философия Спиноза, доказанная строго геометрическим образом, тем не менее не стала столь же истиной и общезначимой для всех, как послужившая ей образцом геометрия Эвклида. Во-первых, потому что приемлемость математических методов в философии не бесспорна. Примечание лишь с конца XVIII века. Кантом и впоследствии Гегелем была развернута аргументация доказательства, что философское знание, как по сути, так и по способу изложения, не может и не должно ориентироваться на методы математики. Во-вторых, определения аксиомы Спинозы оказались отнюдь не очевидными, а доказательства безупречными даже для философов его эпохи, не говоря уже о последующих. И, наконец, максимум, что можно было открыть на этом пути – это уяснить содержание философских понятий. После этого остается главное – показать, что этим понятиям соответствует объективная реальность. Круг вопросов о сущем, что существует и его бытии, о душе, о мире в целом и о существовании Бога – все это традиционные проблемы метафизики, как первой философии, самой фундаментальной части философского знания. Рациональная метафизика, включая философию Спиноза, пыталась дать ответ на эти вопросы, исходя из анализа философских понятий. Впоследствии Кант показал невозможность обосновать существование объектов из содержания одних только наших понятий о них и тем самым несостоятельность рациональной метафизики в прежних ее формах, в том числе и метафизики Спинозы. Является ли этика Спинозы этикой? Вопрос этот отнюдь не праздный. По своему первоначальному значению этика – это практическая философия. Практическая философия, в отличие от теоретической философии, познающей мир и вещи в нем такими, каковы они есть, вырабатывает рекомендации и предписания для поступков и действий людей. В центре ее внимания вопросы о добре, благе и зле, о добродетелях и пороках о средствах и путях обретения добродетелей. Даже при той оговорке, что слово «добродетель»